Сан-Карло Что может быть прекраснее музыки? Да ничего! Как можно хоть что-то сравнить с этой золотой гармонией? Перед музыкой равны все, и неграмотный бедняк также принимает ее всем сердцем, как и сын короля. Нужно только его иметь, это чуткое и трепетное сердце. Кассандра Малибрани стояла на сцене. Зал был пуст и темен, Во всем театре сейчас не нашлось бы ни одного оркестранта, но это не смущало Кассандру. Она пела и купалась в божественном океане звуков. Она была королевой из страны грез, а может, волшебницей? Ведь это ее голос творил чудеса. Он взлетал ввысь, отражался от многоярусных лож и расписного плафона на потолке, Он заполнял весь театр, а потом возвращался обратно, уже как упоительный дар небес. Все чувства смешались в душе Кассандры. Гордость, изумление собственному таланту и... Восторг, восторг, восторг! Теперь она понимала, почему мать предпочла оперу титулу герцогини. Просто не могла поступить иначе. Четыре месяца назад, когда их маленький отряд прибыл в Неаполь, Полли и ее подопечные впервые вошли в красивый трехэтажный особняк в двух кварталах от Королевского дворца. Они не сразу поверили, что все это теперь принадлежит Кассандре. Дон Эстебан даже обиделся. «Не понимаю, откуда взялось подобное недоверие к моим словам, ваше сиятельство!» воскликнул он. «Этот дом был куплен герцогом еще три года назад специально для вас». «Его светлость хотел, чтобы я привез вас сюда, поскольку именно в этом городе ваша почтенная матушка училась пению и дебютировала на оперной сцене». «А моя бабушка была самой знаменитой гадалкой Неаполя. Может, мне лучше не петь, а гадать?» – пошутила Кассандра, но старый воин шутки не принял. «Вы вольны делать то, что вам хочется, но ваш отец мечтал, что вы повторите путь матери, а не бабушки. К тому же ваше состояние в десять миллионов франков в золоте и столько же в драгоценных камнях позволяет вам не думать о куске хлеба». Окончательно рассердился Донастебан. Кассандре показалось, что она ослышалась. «Да разве бывают такие богатства?» «Я думала, отец шутил, когда сказал, что я могу купить себе театр», призналась она. «Нет, его светлость говорила истинную правду. Вы свободны в своих тратах. Если Сан-Карло вам не продадут, мы можем построить для вас в Неаполе отдельный театр. Даже больше, чем этот». Похоже, что старый Конетабль все понимал буквально, и Кассандра принялась его уговаривать. «Не нужно покупать для меня театр, а тем более строить. Я хочу, чтобы меня приняли в труппу за мой голос, а не потому, что я богата». «Прошу вас, дон никому не говорите, что я графиня. Теперь-то я понимаю, почему мама скрывала свой титул. Она хотела, чтобы ее ценили за то, что она делает, а не за то, кто ее муж». «Да, герцог так и говорил мне. Теперь вы уже, наверное, и догадались, почему он велел приобрести для вас дом именно в тех городах, где есть самые знаменитые театры. Сан-Карло – один из самых известных театров Европы. «Пожалуйста, дон Эстебан, устройте мне там прослушивание», — попросила Кассандра. «Хорошо, ваше сиятельство, постараюсь об этом договориться», — отозвался Конетабль, но Кассандра вновь напомнила. «Дон Эстебан, как же мы сохраним тайну, если вы зовете меня сиятельством? Пожалуйста, называйте меня Синьорита». «Я постараюсь, ваше Синьорита», — кивнул старый солдат и отправился выполнять поручение. Он, как и всегда, справился, и уже на следующий день, сразу после полудня, Кассандра в сопровождении Полли вошла в просторный вестибюль театра. Там без видимой цели прохаживался щегольски одетый господин лет по тридцать. — Синьорита, это вы и дочь Великой Малибране? — спросил он, заступив путь вошедшей Кассандре. — Да, это я. — Простите мою неучтивость, — извинился Щеголь. — Позвольте представиться. — Доминика барбая «Я антрепренер Миланского театра Ла Скала и Венской оперы. Я вел переговоры с вашей матушкой и хотел, чтобы сеньора Джудита подписала контракт со мной, но она выбрала Ковенгарден и премьеру Танкреда. Я знаю, что вы приглашены к маэстро Рассини. Разрешите и мне присутствовать на прослушивании». Кассандра тут же сообразила, что присутствие второго антрепренера увеличивает ее шансы получить приглашение хоть в какую-нибудь труппу, и согласилась. «Пожалуйста. Только прошу, не ждите многого. Мама хоть и занималась со мной, но на сцене я еще не пела». благодарил обрадовался Барбая и повел Кассандру в зрительный зал. Пока добирались до входа в портер, антрепренер успел сообщить ей главное. «Маэстро сейчас репетирует Анкреда. На этой сцене он планирует спектакль на сентябрь. А вот у меня в Ласкало уже была премьера. Моя прошла одновременно с лондонской». Но Россини получил этот театр управления лишь в начале года и только теперь начинает ставить здесь собственные оперы. Они вошли в полутемный зал. Он показался Кассандре огромным. Его стены терялись вдали, а яруса таяли в немыслимой вышине. Но притягательным центром картины оказалась пара, расположившаяся у огней рампы. В первом ряду кресел, вольготно развалившись, устроился красивый брюнет а напротив него на сцене застыла высокая элегантная дама в платье цвета лаванды. Маэстро что-то горячо ей доказывал, а дама невольно морщилась, отчего ее смуглое лицо становилось капризным и злым. Услышав шаги, оба обернулись и с интересом уставились на Кассандру, идущую вслед за антрепренером. Других нарядов, кроме испанских платьев ее матери, у Кассандры не было, так что, собираясь сегодня в театр, она надела лучшие из них – белое кружевное платье с плотным атласным карпиньо и широким красным кушаком. В уже отросшие волосы она вколола костяной гребень и накинула поверх белую мантилью. На улицах Неаполя такой наряд смотрелся необычно, и пока они шли к театру, Кассандра не раз ловила на себе любопытные взгляды. Маэстро встал с кресла и поспешил навстречу гостям. Кассандра с удивлением обнаружила, что Россиня еще очень молод. «Почти что юноша. Самое большее лет двадцать». Неужели этот юнец и есть признанный композитор, руководитель Королевского театра в Неаполе? Но юный красавчик сам развеял все сомнения. «Приветствую вас, Сан-Карло, сеньоритта. Я Джакен Рассини, руководитель этого театра. А вы, как я понимаю, дочь великой Малибрани?» «Да, сеньор, меня зовут Кассандра. Я очень хотела бы петь в вашей труппе». «А у кого вы учились?» Кассандра не помнила, что она вообще хоть чему-то училась, но повторила слова отца. «Меня учила моя мама». «Но лучшего учителя и не сыскать», — признал маэстро и перешел к делу. «Что бы вы хотели нам исполнить?» «Я предпочитаю духовную музыку, но могу что-нибудь спеть по вашему выбору», — предложила Кассандра. «Давайте попробуем танкредо», — решил маэстро. «Вы знаете Арию за все тревоги?» «Вот и наступил миг прозрения!» Кассандра не знала такой арии, да и название самой оперы услышала от антрепренера пару минут назад. «Что будет дальше? Что она поймет, открыв ноты? Провалится или победит? Но ведь до сих пор все получалось!» — успокоила себя Кассандра и рискнула. «Можно мне ноты?» — попросила она. «Пожалуйста, возьмите мои!» предложил Рассини и, порывшись в кипе лежащих рядом листов, вытянул скрепленную пару. «Поднимайтесь на сцену! Я сам вам буду аккомпанировать!» Рассини направился в оркестр, а Кассандра подошла к боковым ступенькам и поднялась на сцену. Капризная женщина в лавандовом платье под шумок незаметно удалилась, и сцена опустела. Кассандра вышла к огням рампы и впервые глянула со сцены в зрительный зал. Огромное звенящее пространство приняло ее в свои невидимые объятия. Кассандра замерла, а потом будто взлетела на край отвесной скалы над морем. — Вы готовы? — громкий голос Рассини разрушил магию и вернул девушку с небес на землю. Маэстро уже открыл крышку фортепиано и нетерпливо хмурился, ожидая ее ответа. Кассандра глянула в ноты и поняла, что Арию знает. — Да, пожалуйста, — отозвалась она россини заиграл, Кассандра взяла первые ноты и слилась с музыкой. Ее голос взмывал верха рассыпаясь там серебряными руладами, потом опускался до низких бархатных низов. Кассандра даже не заметила, как пела Арио, и когда россини взял последний аккорд, тихо вздохнула. Она была готова петь с этой сцены до скончания веков. Впрочем, с этим она поспешила. Кассандру Малибрани в Сан-Карло еще не пригласили. Может, ее пение и не впечатлило маэстро? «Ну что же, синьорит, очень даже неплохо!» — похвалил Рассини. «Мать поставила вам голос, и тембр у вас прекрасный. А сила звука придет после месяца репетиции на сцене, когда вы научитесь правильно подавать его в зал. Но я требую от своих артистов еще и драматической игры. А вы...» «Всего лишь любовались собой. Вам даже в голову не пришло подумать о том, каково это быть в шкуре рыцаря из древних сиракуз». Рассенни замолчал, и Кассандре показало, что у нее сейчас остановится сердце. «Отказ!» Но к ее безмерному удивлению маэстро сказал совсем другое. «Вам нужно учиться. Если хотите, я возьму вас в труппу на роли второго плана или на замену нашей примадонне сеньоре Кольбран» но выпущу на сцену не раньше, чем через три месяца, при условии, что вы научитесь не только петь, но и играть. Пока вы станете ходить в ученицах, жалования платить не буду». Рассиня глянул в лицо Кассандры и нетерпеливо бросил. «Ну, что?» «Я согласна. Благодарю». Подбежал с поздравлениями Барбая. Вот кто пребывал в явном восхищении. Антрепренер наговорил Кассандре коучу комплиментов и пообещал, что та станет звездой не меньшей величины, чем была ее мать. Их разговор прервал Рассини. «Синьорита, можете начать завтра?» Распорядился он и строго добавил. «Позвольте проводить вас». Маэстро довел Кассандру до дверей зала и вдруг с любопытством спросил. а «Вы разве испанка? Я думал, что Джудита Малибран не итальянка, как и я». «Да, я испанка, так же, как и ваша Примадонна, Изабелла Кольбран!» Скромно ответила Кассандра, стараясь не рассмеяться. Мысли Рассини не были для нее тайной. Тот сейчас размышлял о том, что две испанки — это слишком уж много на его бедную голову, и что Изабелла, уже ставшая его любовницей, обязательно приревнует. Наконец, решив, что потом что-нибудь придумает, Рассини успокоился. «Совру что-нибудь!» «Не впервой же», — решил он. Рассений впрямь смог убедить сеньору Изабеллу, что пока он руководит театром, молодая певица никогда не получит главной партии. Кассандра же и вовсе промолчала. «Зачем делить скоро не убитого медведя? Надо сначала научиться тому, что мог дать маэстро». Так она и сделала. Синьору Джоакину было только лишь двадцать три. Он был моложе всех в своей собственной труппе и с юной ученицей сразу нашел общий язык. Они понимали друг друга с полуслова. К тому же Кассандра никогда не обижалась на колкие замечания маэстро и не огрызалась, когда не добивался от нее идеального звучания голоса или выразительной драматической игры. «Живи чувствами, загаси разум!» – гневно кричал маэстро. «Не думай! Я за тебя уже все подумал!» «Ты влезь в шкуру своего героя и почувствуй, как тебе плохо и больно!» Кассандра старалась из всех сил, но Россини не уставал ругать ее за четкий логический ум, утверждая, что в театре нужно лишь сердце. «Ты умна и ценишь это, я признаю, это правда. Но либо ты и дальше будешь гордиться своим умом, либо забудешь, что он у тебя есть, и станешь жить чувствами. К тому же настоящий артист не видит публику, но все время помнит о ней». Если ты научишься этому, не замечать зрителей, и при этом взывать к их чувствам и сердцам, ты станешь великой певицей». Кассандра ловила каждое слово. Она и сама чувствовала, как расцветает на сцене ее талант. Россиня уже выпускала ее вторым планом, но главной партией всегда пела Изабелла Кольбран. Это в театре даже не обсуждалось. Опытная испанка держала своего любовника мертвой хваткой. Рассини был ее рабом, а Кассандре так хотелось пять. Мысли маэстро давно стали для нее открытой книгой, и девушка не сомневалась. Рассини в душе признает, что его ученица поет лучше Изабеллы, но он боялся даже шелохнуться под каблуком своей любовницы, а Кассандра не понимала, что ей делать дальше. Этой осенью Рассини заканчивал новую комическую оперу. Сюжет он взял из Бомарше, и опера должна была называться «Сивильский цирюльник». Потихоньку от Примадонны маэстро показывал написанные куски Кассандри. Партия Розины оказалась настоящей мечтой. Как же хотелось Кассандре спеть эту озорную и веселую героиню. Хотелось настолько, что она даже решилась на страшное унижение. Попыталась выпросить роль. Финал оказался предсказуемым. «Нет, касандра даже не проси. Я не могу отдать тебе премьеру. Изабелла потом съест меня. Пойми, ее ведь обожают при дворе. Если она пойдет на меня войной, я могу потерять театр, да и подвергать опасности наши с ней отношения. Я совершенно не готов». виновато объяснял маэстро. «Но ведь Сан-Карло не единственный театр на свете. Есть и другие», — горько вздохнула Кассандра. «А в них нет Изабеллы». «Но в них нет и меня» парировал Рассини, но потом сменил гнев на милость и снизошел до компромисса. «Я мог бы отдать сивильского цирюльника Барбайи в Ласкало с условием, что разину споешь ты. И еще одно требование. Вы дадите премьеру в Милане не раньше, чем 15 февраля следующего года. Я сам дирижирую премьеры в Риме, а это будет 9-го и второе представление через 4 дня». «Договорились?» Обрадовалась Кассандра, еще не забывшая приятного молодого антрепренера, так восторженно поздравлявшего ее с успехом на прослушивание. «Со мной договорились, но тебе придется уговаривать Барбаю», — напомнил Рассини. «Вдруг у него сейчас нет денег на постановку?» «Я обо всем позабочусь», — пообещала ему ученица. «Зачем говорить слух то, что и так ясно? Если у Барбаю нет денег, можно вложить свои». И вот теперь Кассандра уезжала в Милан, а сегодня в пустом темном зале пела партию разины для одного единственного слушателя. Россиня сидел в королевской ложе и затаив дыхание, слушал свое творение. И хотя они расставались, оба были безмерно счастливы. Они вместе проживали великий день, впервые звучала гениальная опера в исполнении гениальной певицы. Росси не в этом не сомневался. Он просто это знал.